Глава двадцатая. Йен в трауре. Визиты к покойнику. Всеобщее любопытство. Искусство превращения в желтого человека. Янки. Язык спекуляций и язык оваций. Краткий обзор жизненной драмы. Тело умершего Фо было набальзамировано под наблюдением доктора, присутствовавшего при его последних минутах, и положено на парадном катафалке на среднем мостике судна. Там оно находилось двое суток, в продолжении которых около катафалка беспрестанно теснились посетители разных наций, но более всего китайцы. Эти люди, столь презираемые и едва терпимые в Америке, хотя их в Сан-Франциско, например, насчитывают до 80 тысяч, спешили отдать честь своему умершему соотечественнику, не догадываясь, впрочем, кто он был, и в то же время рады были посмотреть на великолепное судно, принадлежавшее их стране, которое они видели первый раз в своей жизни» и которым очень гордились. Приезжая на Йен, они привозили с собой огромные венки из роз, и мартелей, и померанцевых цветов, которыми и украшали тело покойника. Кроме того, целая депутация из представителей китайского предместья явилась выразить свое соболезнование офицерам Йена по случаю смерти их командира. Парник в качестве первого лейтенанта судна провел их к Бортесу, при котором находились Ли Юнг и Ли Ванг. Китайские представители не могли признать в китайцах судна европейцев, ставших лишь недавно сынами Небесной Империи. До того велик был эффект способа превращения, употребляемого в подобных случаях. А между тем ничего не могло быть проще этого способа. Весь фокус состоял в том, что наши герои ляписным карандашом подрисовали себе ресницы, удлинив их с одного конца к носу, а с другого к бровям. Эта примета, по которой узнают китайца между другими народностями, так характерна, что если она есть на лицо, то о других второстепенных признаках обыкновенно не заботятся. Впрочем, Бортес, в интересах которого более всего необходимо было походить на китайца, кроме этой гримировки, астрик себе по китайские усы. Ни одних только китайцев видел на своей палубе Иен. Многие американцы также явились посмотреть на китайский броненосец, и во главе их сам губернатор штата, прибывший с ответным визитом к бартесу Последний, однако, не мог его принять по случаю траура, и губернатор должен был удовольствоваться простой передачей ему своей визитной карточки. Вообще, прибытие Иена в столицу Калифорнии было настоящим событием, о котором только и говорили в городе. Разные обстоятельства еще более способствовали возбуждению общего любопытства. Таинственное появление судна, проход его в порт без лоцмана, его великолепная отделка и солидное вооружение, изящные манеры китайского адмирала, принца Иена, И, наконец, смерть Фо, его отца, последовавшая в самый день прибытия судна. Всего этого было даже слишком много, чтобы до крайности возбудить любопытство Янки, в характере которых, в сущности, очень много детского, несмотря на всю их деловитость. «Это единственный народ на нашей планете, у которого соприкасаются такие крайности, как дело и развлечения». Спекуляции и фланирование, сведение конторских счетов и выискивание по перекресткам улиц фантастических афиш. У них возможны, например, такие сценки. Какой-нибудь мистер Джон говорит мистеру Гарри. «Как сахар завтра!» И в ту же минуту кричит во все легкие. «Ура! Барнум! Ура!» «Как сахар завтра!» Значит. «Какая цена будет завтра сахару?» Потому что янки не любят лишних слов и сокращают свои деловые фразы до крайнего предела. Мистер Гарри отвечает. «Знай, Джон! Ура! Ура, Барнум! Пчем свин сал, Цинцинад? Ура! Ура, Барнум!» Эта фраза означает «Не знаю, Джон! Почем свиное сало в Цинцинаде?» Но вернемся к Иену и его командиру. И тот, и другой интересовали калифорнийцев до чрезвычайности. Везде, по всем улицам и переулкам Сан-Франциско только и продавали, что фотографии броненосца и самого принца Иена. От фотографов не было отбоя. Так как на отрез отказал им устанавливать свои аппараты на самом судне, то они взбирались на крыши домов, прилегающих к набережной, и оттуда снимали свои драгоценные виды, раскупаемые потом на расхват по невозможным ценам. Другие фотографы наводняли собой палубы соседних с фрегатов, пароходов, катеров и тому подобных с которых можно было видеть китайский броненосец. Дошло до того, что места как на крышах домов, так и на соседних с Иеном судах стали продаваться, и вследствие этого цены повысились еще больше. Но ничто не в состоянии было удержать Янки от приобретения этих фотографий, потому что Иен был в такой моде, которая успешно могла соперничать с модой на Барнума. Всего меньше занимало общественное внимание самого Бортеса, который всецело был поглощен воспоминаниями о прошлом и заботами о будущем. Судьба его поистине была сказочной и походила на историю из Тысячи и Одной Ночи. Вот он видит себя мальчиком в глухой провинции своего отечества, В этой Франции, которую он и любит так безумно, и в то же время так безумно ненавидит. Отец его — полковник французской армии, и по этой причине вечно в отсутствии. Несмотря на это, он страстно привязан к своему небольшому семейству, состоявшему из жены и сына, и пользуется каждой свободной неделей, чтобы навещать их. Приезжая домой, он ласкает жену, ласкает сына, привозит им подарки и говорит ему, своему бравому Эдмону, «Скажи мне, молодец, скоро ли ты будешь поручиком?» «Ах, Эдуард!» — вмешивается мать. «Когда ты согласишься со мной, что наш мальчик не для вашей армии?» «Милый мой, я ни за что, ни за что не хочу видеть его в военном мундире!» И на глазах этой превосходной женщины, доброй жены и матери, показываются слезы. Вопрос о карьере сына – это был единственный предмет разногласия между родителями Эдмона. Впрочем, даже и он никогда не доводил их до ссор, а только до споров, и то редких и самых легких, кончавшихся обыкновенно шутками и весельем когда отец эдмона получил наконец чин генерала бартес и переехали в марсель здесь эдмон поступил в морское училище обещав матери что он не затем хочет сделаться моряком чтобы уйти навсегда в море или стать морским волком а чтобы приобрести себе хоть какое нибудь звание в восемнадцать лет наш юный герой кончил морское училище. Тут вдруг ему представился случай поступить на службу в банкирский дом при воле мэра, и вся семья переехала в столицу. Мать была очень рада, что сын сдержал свое обещание и не ушел в море, а пристроился к мирному и прибыльному занятию. Но она недолго радовалась, глядя на сына. Смерть скоро похитила ее для иного мира. Общее горе отца и сына было неописуемо. Затем перед глазами Бартеса рисуется картина его парижской жизни. Он работает в конторе Преволемера, его отличают. Патрон его ласкает, говорит ему комплименты. Вот он, наконец, главный кассир в его банке с жалованием в 30 тысяч франков. Потом следует апогей его мирной карьеры. Безграничное доверие к нему патрона, предложение жениться на его дочери, бал и обручение, всеобщее внимание и уважение к нему. Далее пропажа миллиона из кассы и различные треволнения, связанные с этим событием. Патроны слышать не хочет о возможности подозревать его, но он сам настаивает на этой возможности. Его обыскивают, затем его везут в Мазас. Но сам ли он погубил себя, настаивая на этом несчастном обыске? Ведь если бы он послушался убеждений Патрона, ничего бы этого не было. И он бы теперь жил себе припеваючи в качестве зятя приволемера, управляющего его делами и его наследника. Какой же демон подтолкнул его быть несговорчивым? демонстрируя доходящую до Дон -Кихотства честность, до которой никому не было дела. И вот он лишен своего блестящего и завидного положения и фигурирует на скамье подсудимых, вместо того, чтобы спокойно фигурировать в качестве представителя знаменитого финансового учреждения. Поразительное безумие и не менее поразительная метаморфоза. Потом заключение в тюрьме арестантов, назначаемых в ссылку. Всеобщая холодность к нему и всеобщее забвение. Сцена прощания с убитым горем отцом и с двумя друзьями, уцелевшими от всеобщего крушения его житейского корабля и отплытия в новую Каледонию. Далее жизнь в качестве ссыльного. Генеральный прокурор Преволемер, племянник его бывшего патрона, предлагающий ему роль шпиона. Весть о смерти отца, клятва о мщении. Зараза в пенитенциарном заведении, ухаживание за больным Фо, в котором он совсем не подозревал какой-нибудь знатной особы. Безграничная благодарность и дружба Фо, бегство с ним и с другими из места ссылки и несчастья. Наконец, неожиданное предложение Фо, оказавшегося квангом, усыновить его. Обряд усыновления, превращение в китайского принца, кончина Фо. Какая пестрая драма жизни, в течение всего каких-нибудь 32 или 33 лет. Что же будет с ним дальше в его звании Кванга, о котором прежде ему никогда даже и не грезилось? Как он выполнит программу своей дальнейшей жизни и в чем будет состоять эта программа?